Глава 9. Гюст попросил Малеку немного подождать и указал на диван, предназначенный для важных гостей. Умостившись в уголке, она посмотрела на человека средних лет, сидящего на стуле у двери в кабинет. Мужчина явно побывал на распродаже уцененных товаров. Ботинки новые, но модель устарела. Жаркой весной ходят в легкой обуви, а не в ботинках, рассчитанных на снег и слякоть. Дешевый костюм умалчивал о роде занятий незнакомца. Такие костюмы носят мелкие чиновники, разъездные продавцы и рядовые горожане. Рубашка застегнута под горло, галстука нет. Значит, не чиновник. Ожидая аудиенции, человек нервничал. Постоянно щупал клапаны на карманах пиджака, оттягивал от шеи воротничок, приглаживал на висках короткие, с легкой проседью волосы. Маляка встретилась с ним взглядом. Желая подбодрить, улыбнулась. Мужчина изменился в лице. В глазах застыла просьба. «Не смотри на меня». Видимо, наслышан о марунах. Маляка отвернулась к окну. Прожужжал телефон. Юст поднял трубку и вскочил из-за стола. Вышкаленный придворный. Даже по телефону разговаривает с правителем стоя. Через минуту Маляка вошла в кабинет. Легким взмахом руки поздоровалась с парнем, лежащим в ногах Адера. Главное, чтобы Адер не забыл о звере, поднимаясь с кресла. Парень не пострадает, а правителя придется ловить. «Помнишь его?» — спросил Адер и указал малике за спину. Она оглянулась. Со стульями у двери надо что-то делать, особенно когда дверь открывается внутрь комнаты. Так можно оказаться в неприятной ситуации. Молодой человек с длинными пепельными волосами встал со стула. В дымчатых глазах плескалась улыбка. Одет как селянин, однако безупречная осанка выдала школу праведного братства. «Здравствуйте, маляка!» «Здравствуй, Сибла!» — кивнула она и повернулась к Адеру. Он был старшим надзирателем в подземном монастыре. Почему пленников чаще всего держат в подземелье или в подвалах? Там чувствуешь себя как в могиле. Это угнетает и лишает воли». Адер покачал головы с таким видом, будто жалел, что спросил, и указал Малеке на место ответчика. Так называлось место расположения стула для посетителей в кабинетах начальства и высокопоставленных чиновников. Хозяин кабинета и посетитель сидят лицом к лицу, а между ними граница — стол. Малика опустилась на сиденье и невольно сжалась. «Расскажи о Сибле», — велел Адер. Маляка хотела сказать, что толком ничего не знает о сектанте, но место ответчика требовало четкого ответа. Тяжело говорить о человеке, который стоит за спиной. Неизвестно, зачем он пришел к Адеру, и непонятно, как отреагирует на ее слова. И стоит ли рассказывать, как Сибла повел ее, басую, в туалет, а потом принес ей ботинки. Как выковыривал из мешка соль, делал раствор и промывал ей раны на руках. Как хотел вернуть ее в подземный монастырь, поскольку не поверил ее исповеди и намеревался спасти от разъяренной толпы, собравшейся казнить ведьму. Это личное. Очень личное. Маляка посмотрела через плечо. «Спасибо, Сибла, за плащ. Без него я бы шла через площадь на Правитель сказал, что белый цвет мне к лицу». Сибла скупо улыбнулся и вновь принял серьезный вид. — Что еще вас объединяет, кроме плаща? — допытывался Адер. — Мы иногда разговаривали, сейчас сложно вспомнить о чем. — О собаке, — подал голос Сибла. — Ах, да, о собаке, — кивнула Маляка. — От себя я узнал, кто такие маруны. О марунах я почти ничего не говорила. В комнате повисла тишина. Адер нарушил молчание. Он твой поклонник? Неужели? Смутилась Малика. Наверное, зря она не рассказала, как Сибла притащил к ней в келью мешок с солью и пытался заставить ее таскать куль по коридорам. Он пришел прошлой осенью и заявил, что хочет идти по твоим стопам. По моим стопам не надо. Ощутив взгляд на затылке, Малика обернулась. Чего ты хочешь, Сибла? Быть моим стражем? И получать, нагоняя от правителя? Или хочешь, как я, биться лбом в стену? Осядь, женись, нарожай детей и живи спокойно. Он собрал четыре сотни братьев, — сообщил Адер. Малика насторожилась. Зачем? Ты бы доверила ему важное дело? Я его совсем не знаю. Доверила бы или нет? Не знаю. Ты, Маруна, — начал злиться Адер, — ты должна знать. Можно ли доверять человеку, чей мир я разрушила? Ты не разрушила, — возразил Сибл и повторил чуть тише. Не разрушила. С тех пор, как разогнали братство, прошел год. Моя вера в Бога стала чище и сильнее. Желание помогать людям распирает меня изнутри. Я готов надеть рубище и взять в руки посох. Готов голодать и спать на земле, лишь бы мне разрешили служить народу и Богу. И таких, как я, четыре сотни. Направь нас, подскажи, что надо делать, чтобы этот мир стал лучше. Маляка посмотрела на парня и встретилась со смысленным взглядом, любопытным и озорным. Да, я ему доверяю. Только водить за собой хвостиком не буду и проповеди читать не буду и в собраниях участвовать не буду. И вообще, я далека от веры Ирвин. Я не священник». Адер снял с телефона трубку и приказал Гюсту впустить в кабинет посетителя. Человек в дешевом костюме перешагнул порог и, опередив секретаря, закрыл за собой двери. «Мой тайный советник Маляка — это Сибла, а это святой отец Людвин», — произнес Адер, указывая поочередно на каждого. «Духовный отец, поправил священник и поклонился. «Недавно я сказал, что вы для меня бесполезны. Я поторопился с выводами. Лицо Людвина просветлело. Я очень рад. Берите стулья и присаживайтесь к столу». Пока мужчины усаживались, Маляка теребила пуговицу на рукаве. Ей не нравилось происходящее. Адер никогда не ограничивал ее свободу и не обременял поручениями не заставлял с кем-то дружить или кого-то поддерживать. Малика уже написала список дел на полгода вперед. Зачем она здесь? Сибла, поведай о своих заключениях в Рошоре», — велел Адер. Малика встрепенулась. Она не ослышалась? Разговор пойдет о пристанющих лыста? Сибла говорил от силы минут десять. О многом Малике рассказывал крикс. Теперь добавились новые детали, окрашенные эмоциями бывшего сектанта. Адер не слушал Сиблу и заметно нервничал. Смотрел в окно, машинально постукивая пальцами по подлокотникам кресла. Покачивал головой и хмурился, словно спорил сам с собой. Когда Сиблу умолк, Адер вынырнул из размышлений. «Приказываю вам создать секту. Братство света или братство белых волков». Выбирайте любое название. Людвин — духовный наставник. Ты, Сибла, вожак стаи. Регистрацией секты займется советник по вопросам религий. Продумайте устав и программу, кодекс чести и прочую ерунду. Через месяц вы должны быть в Рашоре. Купите дом для жилья и самый лучший особняк под молельню». «Правильно», — обрадовался Сибла. «Этим людям надо помочь». Адер сложил на столе руки и навалился на них грудью. Слушай внимательно. Помощь нужна хорошим людям. А тем, кто убивает хороших людей, нужна виселица. Вы должны втереться к горожанам в доверие. Станьте им друзьями, братьями. Станьте с ними одним целым. Сделайте так, чтобы они бежали к вам со своими грехами, рассказывали все как на духу. Чтобы просили благословения перед убийствами и кражами, и вы будете благословлять их. Я хочу знать, кто заправляет городом, где он прячется, какие замышляет преступления. Мне надо знать, кто к нему приходит или приезжает». «Вы хотите, чтобы мы стали доносчиками?» — опешил Сибла. «Если тебе скажут, что завтра вырежут чью-то семью, что ты будешь делать?» Если скажут, что выкрадут ребенка и повесят на фонаре, что ты будешь делать? Если скажут, что сегодня изнасилуют маленькую девочку, а потом выпотрошат ей кишки, что ты будешь делать? Молиться Богу? Адер грохнул кулаком по столу. — Как ты будешь с этим спать? Малика вжалась в спинку стула. Она никогда не видела Адера таким злым. Даже избивая начальника прииска, он выглядел добрее. «Каждый час погибают невинные люди. Я хочу это остановить!» Адер указал пальцем на Маляку. «Хочу, чтобы эта женщина ходила по своей земле без охраны. И если ты не со мной, пошел вон!» Сибла встал. «Я с вами, ваше величество. Мне надо подумать, как объяснить братьям. Некоторых придется отсеять». Это очень серьезное и ответственное задание. Я должен доверять им, как самому себе. Адер посмотрел с немым вопросом на духовного отца. Какую религию брать за основу? Осведомился тот. Ирвин, это ваша вера. Только не заставляйте прихожан писать исповеди. Преступников это отпугнет. Справитесь? Справлюсь, ваше величество. Секретарь проводит вас к руководителю операции. Он подробно обрисует картину. Малика, останься. Когда за мужчинами закрылись двери, Малика поинтересовалась. Кто руководитель? Крик Силар. Довольно? Она расплылась в улыбке. Еще как! Теперь у него четыре сотни помощников. Крик с половину отметет. Адер помолчал, постукивая пальцами по столу. Через три дня я вернусь из Тезара, и мы с тобой. «Сразу уезжаем. Не теряй время. Иди к Матидору, Займись, наконец-то, гардеробом. Куда мы поедем?» «Покатаемся по стране. Будем сносить ограды, сеять семена и закладывать фундамент. Тебе понравится». Малика не заметила, как добралась до своих покоев. «Адер пробудет в Тезаре три дня. Как их пережить?»